А разгроме под Троицкой крепостью Михельсон сведения не имел. Он лишь догадывался, что Пугачёв путается где-нибудь по близости, по ту сторону Уральских гор. Поэтому на заводе он не задержался и 17 мая был уже в вершине речки Ай. Разведка донесла, что в 8 верстах в глубине Уральского хребта стоит тысячная толпа башкирцев. Михельсон выслал авангард и со всем отрядом пошел вперед. Башкирцы спешились и, карабкаясь по кручим, заняли высоты, чтобы задержать врага в тесном проходе между гор. Подскакав к чугуевским казакам, Михельсон крикнул. — Поручик замошников, потрудитесь с эскадроном зайти неприятелю в тыл. И полтораста сабель помчались в обход горы. Как только казаки показались в тылу повстанцев, Михельсон ударил в наступление. Башкирцы ощутились между двух огней, но к удивлению Михельсона дрались отчаянно. Когда башкирцами выпущены были все стрелы и израсходован порох, пошли в ход топоры, ножи и зубы. Бойцы схлестнулись в рукопашную. Споров в рагу же вот, вонзив в грудь нож, смертельно раненные, они валились на землю, судорожно переплетались руками и ногами, с визгом грызли один другого, и уже мёртвыми, сцепившись в обнимку, парами скатывались с круч в пропасть. Многие башкирцы в кольчугах и в латах, сделанных из толстой заводской жести, оставив 300 бойцов убитыми, Башкирцы скрылись в горах. Михельсон заметил: в версти от него разывается пятеро солдат, лезут в глубокое болото, где по пояс завявшие два башкирца, молодой и старый. В руках по кривому ножу, бронзовые лица в крови, зубы оскалены яростно. "Сдавайтесь, бросайте ножи!" надвигались на башкирцев солдаты. «Вам я не сделаю худого!» — кричал, подъехав Михельсон. «Я начальник. Накормлю вас, отпущу к своим». «Шайтан! Бачка-шайтан!» — выплевывал старик. «Смертям будет себе делать, башкам крошить. Сдавать не будем». По знаку Михельсона солдаты со всех сторон бросились к башкирцам. Старик успел перерезать себе горло. Молодой был схвачен, но ни слова не говорил, или не желал говорить по-русски, дрожал и озирался. Солдат предложил ему хлеба, каши. Он тряс головой, шептал "Шайтан". Михельсон, подавая ему серебряный рубль, сказал: "Иди домой, в свою юрту, да передай людям, что повинившихся мы милуем". Башкирец швырнул рубль в траву. вглядел на михельсона с зверьем михельсон пожал плечами двинулся к сопкам где подбирали раненных солдат их 45 до 18 человек убиты среди них поручик замошников пронзённый тремя стрелами была вырыта братская могила прогремел прощальный залп всё так обычно и просто отряд выступил дальше На сером жеребце, окружённый офицерами, ехал Михельсон. "Дивлюсь, господа офицеры, говорил он глуховатым голосом. Не могу понять, от чего такое упорство в этих народах. Ни в плен не сдаются, ни в службу к нам не идут. Но правда, что злодей Пугачёв манит их многими посулами, да застращивает их. Мы де пленных мятежников истребляем". Однако, господа, я всегда стараюсь показать противное. Сами ведайте, попавшихся ко мне я частенько не только оставлял без наказания, но и давал им несколько денег, и отпущал он их нехристей с манифестами, печатными увещаниями в их жилище. Смотри рапорт «Маркет». князю Щербатову от 22 мая 1774 года. Потрёпанный сюртук на нём расстёгнут, грудь с золотым нательным крестом обнажена, из-под шляпы выбиваются белокурые волосы, сапоги стоптаны до самого верху, заляпаны грязью. Эх, Иван Иванович, начил седоусый майор Харин. Он ехал, сгорбившись, рядом с Михельсоном. По первоначалу в это кто не озлобились ещё шибка. А вот полковник Фок нынешней весной одному пленному башкирцу приказал отрезать нос, уши и на правой руке все пальцы. Фу, чёрт. И вот так оболванев человека, прогнал его домой и сказал ему: "Объяви мол своим. Пускай где прекратят буйство, иначе жестокой казни не минуют". Ну что это такое? Михельсон, насупившись, откликнулся. Сидят по крепостям, ничего не делают, пороху не нюхают, свою шкуру берегут, да пакости чинят нам ежечасно. Сие действо их вред, великий вред. Так мужика не усмиришь. Надобно где плёткой, а где и пряничком.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 проходившим войскам. В отряде молодец к молодцу. Старяков очень мало. У солдат не было сзади обычных косичек, свотнутой в них до затылка лучинкой. На летнее время Михельсон, пренебрегая уставом, приказал всех под гребёнку остричь. Вот прошли блестя длинными штыками команды Томского, Вятского и фузилерного полков.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 Одеты кто во что горазд, на головах овчинные шапки. Спасибо, мещарики, молодцы за работу, громко поблагодарил их Михельсон. Ура! Ура! тонко голоса ответили мещарики. Давай, хозяин, отдыхай. Коньяки пить хочет, люди жрать, бульно жара. Действительно было жарко. Дорога шла лесом, Густая пыль щи весело в воздухе, в взмулённых лошадей кусали слепни. Вот прогрохотала артиллерия, в телегах снаряды порых. Потянулся обоз, возницы и слабосильные команды, остроплечие худые, с опухшими ногами, обмотанные тряпьём. Зорко оглядывая свой отряд, Михельсон покрикивал: "Эй, Сидорчук, подтяни постромки!" Пластунов, глянь, лошадь холку стёрла, нешто не видишь? Подвернешь ли ю? Эх ты, баба, потник потерял, а ещё козак завёрся. Фёдоров, почему босиком? Где сапоги? Выбросил ваши в серодиве? Дрыск один. Мне бы хоть лапти пожаловали, то перича лето.